Теперь, чтобы пролить свет на событие этого утонувшего в тумане дня, следует заняться Джорджем Форсайтом. Завзятый Остряк, единственный спортсмен в семье Форсайтов, провел утро в родительском доме на Принцесс-Гарден с зачтением романа. После недавнего финансового краха своего беспутного сынка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 который выскочил из вагона первого класса и шатающейся походкой направился к выходу. «Хо-хо, голубчик!» — мысленно проговорил Джордж. ба а Да это пират!» И он повернул свое тучное туловище вслед за бассейни. Ничто так не забавляло его, как вид пьяного человека. Бассейни в широкополой шляпе,